Главное во всём разобраться. В песочницу прибежал незнакомый малыш. Он приветливо улыбнулся ребятам и показал пальчиком на девочку Иру. Видимо, она понравилась ему больше всех. Здравствуй, Ира, пожало руку малышу. Как тебя зовут? и услышала в ответ. Иди вон. Грубиян. Обиделась девочка и отвернулась. А ну-ка извинись, заступился за Иру мальчик говорил. Слышь ты, как тебя звать? А в ответ. Иди вон. Само уходить сюда. Не будем с тобой играть. Малыш огорчённо сморщился. Вот-вот расплачется. Мальчику Емельяну стало жалко его. Может, малявка чего-то не понял? Медленно, внятно Емельян произнёс: Парень, говори, какое у тебя имя? И представьте, тоже услышал. Иди вон. Это было слишком. Ребята кинулись к маме малыша. Она сидела на скамейке рядом с песочницей и закричали на перебой. Ваш сын нахал, заберите его, он всех прогоняет. Не может быть, воскликнула мама. А вот и может. Мы спрашиваем, как тебя зовут, а он: "Иди вон, иди вон". Всё ясно, улыбнулась мама. Ребятки, пожалуйста, не обижайтесь. Мой сын вовсе не прогоняет вас, а называет своё имя Родион. Просто у него получается "иди вон". Он же ещё маленький. Иди вон, иди вон, радостно повторил подбежавший малыш и засмеялся. Ребята тоже засмеялись и, конечно, перестали на него сердиться. Вот и отлично. Главное вовремя во всём разобраться, заключила мама. А я, когда был совсем малюсинький, не умел целиком назвать себя, вспомнил Гаврил. Говорил только гав-гав. Все думали, что я на них лаю, и не играли со мной. А я говорил «ме-ме», — прыснул со смеху Емельян. Все думали, что я дразнюсь козлом, и тоже не хотели со мной водиться. А я как будто дразнилась ослом «и-а-и-а», иа». — подхватила Ира. Ребята снова захохотали, а громче всех «Родион».